Галоши директора Давно пробило в вестибюле девичь, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили, отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цапцарапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядела бельмо не выгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накоренном молчании нервно рассказывали педагоги. Наконец, вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за карты. Не прошло и трех минут, как он ошарашенный ворвался в класс, два раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, стал на голову,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 Дрябнули окна, тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от нистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота. Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутяженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился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 Не попадая в рукава, и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Макеич. Голоша-то юнал Богданович. Голошки позабыли. Директор, не оборачиваясь и, увязая в снегу блестящими щеблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Макеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком. Нц, нц, нц. А, Господи, вот она! Революция-то! Директор из гимназии безголожь дует. И вдруг рассмеялся. Ишь, наворачивает, чисто жирафа. Ну-ну, смеху, прости, господи. Бежи, бежи, хе-хе, стравус! На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты. Эх, как зашпаривает, а то его гони, ура, карьерист, рыбий глаз. Мокрый снежок хлепнулся в спину Стамалицкого. Фих! Наяривай, муштравик! Граф, коссо, рыба. Захватывала дух